Когда дверь заскрипел, он присел и не захотел идти дальше. Мы испекли торт и комнату украсили, стала уговаривать его мама. Подарки приготовили. Она перевела его через порог, и они начали медленно подниматься по винтовой лестнице. Снаружи бушевал Зюйтвест. Время от времени он своим врывался в разбитое окно. Мама почувствовала, как дрожит лапа рыбака и сказала, «Здесь не опасно, пусть себе воет». Мы сейчас уже придем. Она открыла дверь в комнату маяка и крикнула, «Теперь можете открыть глаза». Рыбак открыл глаза. Сумерки еще не спустились, но свечи уже были зажжены. Праздничный стол был очень нарядный, накрыт белой скатертью и украшен по краям зелеными веточками. Семья выстроилась вокруг стола и ждала. Рыбак поглядел на торт. — У нас только три свечи, извинилась мама. Сколько вам лет? — Я забыл пробормотал рыбак. Взгляд его пугливо метался от окна к окну, клюку люку в потолке. — Имеем честь пригласить вас, — сказал папа. — Садитесь, пожалуйста. Но рыбак не сел. Он попятился к двери. — Садись! Как полагается, в приличном обществе тебе говорят. Со злостью завопило вдруг мю. Рыбак так испугался, что бросился к столу и сел. Не успел он напомниться, как мама налила ему кофе, а кто-то схватил шляпу и надел на его косматую голову. Рыбак сидел, не двигаясь, и пытался разглядеть шляпу снизу. Но кофе он не стал пить. — Попробуйте водоросли, — сказала мама и дала ему подарок, завернутый в красные листья. — Ешьте их сами, — вежливо сказал рыбак, и вся семья засмеялась тому, что он не нашел сказать ничего лучшего. Тут обстановка разрядилась. Они оставили его в покое и начали непринужденно болтать о шторме, об острове, который помирился с морем и заснул. Понемножку рыбак пришел в себя, попробовал кофе и скорчил кислую гримасу, положил в чашку восемь кусков сахара и залпом выпил. Потом он развернул пакет муми-тролля. Там были подарки, которые морская лошадка оставил на берегу. Кусочки стекла, камушки, четыре медных грузила, Рыбак долго смотрел на грузилы и, наконец, сказал «Ха!». Потом раскрыл последний пакет, достал оттуда раковину с надписью «На память о западном побережье» и сказал «Ха-ха!». «Это была самая красивая раковина», — объяснила мама. «Море выбросило ее на песок. Вот как». Рыбак посмотрел на нижний ящик комода. Семья уставилась на него с интересом, весьма удивленная, что он не поблагодарил их за подарки. Темнело. Только маленькое пятнышко заката дрожало на стене над маминой яблонькой. Три свечи продолжали ровно гореть. Рыбак заметил на комоде птичье гнездо. «Оно должно лежать на решетке трубы», — строго сказал он. «Оно лежало там много лет». «Мы думали повесить его за окном», — начала была оправдываться мама. «Но не успели сделать полочку». Рыбак подошел к комоду и поглядел на свое отражение в зеркале. Он взглянул на шляпу «Муми папы», потом пристально посмотрел на свою, ничего не выражающую физиономию. Затем он перевел взгляд на деревянную мозаику, лежащую на картоне, взял один кусочек и приложил его к нужному месту. Потом очень быстро стал складывать еще и еще. Вся семья собралась у него за спиной и наблюдала. Рисунок был готов. Птицы и маяк. Птицы летели прямо на свет маяка. Рыбак повернулся и посмотрел на папу. Теперь я вспомнил, сказал он, мы перепутали шляпы. Он снял со своей головы шляпу и протянул ее папе. Оба господина молча обменялись шляпами. Смотритель маяка вернулся домой. Он застегнул брусиновый пиджак и подтянул брюки. Потом снова сел за стол и спросил, нет ли еще кофе. Мама ринулась к плите. Они сидели за столом, но разговор не клеился. Смотритель маяка ел торт, а семья с робостью смотрела на него. «Я тут кое-что нарисовала», — робко заметила мама. «Вижу», — ответил смотритель маяка. «Континентальный пейзаж». «Приятно для разнообразия». «И хорошо нарисовано». «А что будет на другой половине стены?» «Я хотел нарисовать карту острова и отметить все отмели». А может и указать глубину. Мой муж очень хорошо меряет глубину моря. Смотритель маяка одобрительно кивнул. Папа обрадовался, но по-прежнему не промолвил ни словечко. Блестящие глаза малышки Мю смотрели то на одного, то на другого. Все это ее ужасно забавляло. Похоже было, что она вот-вот ляпнет что-нибудь не к месту.